Глава восьмая. Две сосны. На первое свидание Миша пришел бритым налысо и с букетом полевых цветов. Ултуган с удивлением посмотрела на него, но ничего не спросила. Потом он признался, что хотел посмотреть на ее реакцию. Стали ходить всюду вместе. По утрам Ултуган выглядывала в окошко и видела знакомую фигуру. Ждет. Миша провожал ее на работу в диспансер, не обращая внимания на то, какими глазами смотрели им вслед односельчане. В сентябре он уехал на учебу в Оренбург. Три дня не получала от тебя писем, писала она, а сегодня почтальон принес сразу два. поздравляю с победой в соревнованиях. У меня все хорошо главная медсестра александра ивановна учит составлять меню хочет чтобы когда она уйдет на пенсию я заняла ее место я соскучилась по тебе пока получишь письмо мы наверное уже встретимся миша приезжал каждые выходные теперь вся стипендия уходила на проезд и подарки любимой на зимних каникулах привез лыжи на прогулку в заснеженный лес миша натянул на себя два толстых свитера Ултуган надела белый вязаный берет с кокетливым помпоном и коротенькую стеганую курточку. Увидев друг друга, в один голос спросили «Тебе не холодно?» и рассмеялись. В марте они ходили на боровку смотреть на рыхлый подтопленный лед. В апреле наблюдали разлив и собирали распустившуюся вербу. В мае искали на сирене цветки с пятью лепестками, чтобы загадать желание. В летние каникулы не хотелось расставаться даже на час. Встанут у дощатого забора и говорят, говорят. Однажды Миша притащил с собой два велосипеда. «Что сейчас покажу? Ты такого не видела!» Они долго крутили педали по дорожке в бару. Выехали на поляну, посреди нее стояли две высоченные сосны. Исполинские деревья поднимали колючие ветви. Ултуган потрогала шершавый ствол и понюхала пальцы. Они пахли смолой. «Интересно, сколько лет этим соснам?» «Говорят, триста. Пробовали вот эту, что побольше, втроем обхватить. Не смогли». «И растут вместе, как будто друг друга поддерживают», <связывая> прошептала Олтуган. «Я хочу, чтобы и мы с тобой жили вместе так же долго», быстро заговорил Миша, взяв ее за руку. «Не могу без тебя. Если не заберу с собой, брошу училище. Останусь тут. Давай поженимся и уедем вместе в Оренбург». Олтуган посмотрела ему в глаза и погладила по щеке. «Я тоже хочу, чтобы мы были всегда вместе». Он прижал ее ладонь к своим губам.